Эпизод 36. Улица Ирисвейн, 1 марта 2000 года. Дверь приоткрылась, и на Харри глянули пронзительные синие глаза, окруженные сетью морщин. — Харри Холли, полиция, — представился он. — Это я звонил сегодня утром. — Верно, верно. У старика были седые волосы, зачесанные назад, и высокий лоб. Подвязанной курткой виднелся галстук. На почтовом ящике у калитки этого красного двухквартирного дома стояла Эвен и Сигна и Юль. Дом находился в спокойном месте, чуть севернее от центра, в районе особняков. «Прошу, господин Холли, проходите!» Голос звучал спокойно и твердо, а двигался профессор истории Эвен Юль так, что казался моложе своих определенно солидных лет. Хари уже навел кое-какие справки — и выяснил, что профессор участвовал в сопротивлении. Даже на пенсии Эвен Юль считался лучшим в Норвегии специалистом по истории немецкой оккупации и национального объединения. Харри наклонился, чтобы снять ботинки. На стене прямо перед ним висели старые, немного выцветшие черно-белые фотографии в маленьких рамках. На одной — молодая женщина в халате медсестры, на другой — мужчина в белом костюме. Они прошли в гостиную, и там сидеющий Эрдель-Терьер, лаявший до этих пор замолчал, обнюхал Харри и с чувством выполненного долга улегся рядом с креслом, в которое сел хозяин. «Я читал некоторые ваши статьи про фашизм и национал-социализм в Дагсависон», начал Харри, когда уселся. «В самом деле?» «И как вы их находите?» — улыбнулся Юль. «Кажется, ваша основная идея...» «Предостеречь против современного неонацизма?» «Не предостеречь. Я просто провожу некоторые исторические параллели. Задача историка — приподнимать завесу, а не осуждать», — Юль закурил трубку. «Многие считают, что хорошо и плохо — это неизменные понятия. Это не так. Со временем они изменяются. Задача историка — во-первых, найти историческую правду» дойти до первоисточника, а, во-вторых, изложить это объективно и беспристрастно. Если историки начнут осуждать человеческую глупость, от самой нашей профессии скоро ничего не останется. Сизое облачко дыма поднялось к потолку. Но вас, конечно, интересует не это. Мы полагаем, что вы можете помочь нам найти одного человека. Вы упоминали об этом по телефону. И кто этот человек? Это нам неизвестно, но мы предполагаем, что у него голубые глаза, он норвежец, ему за семьдесят. И он говорит по-немецки. — И? — Вот и все. Юль рассмеялся. — Да, тогда вам есть из кого выбирать. — Ну, у нас в стране сто пятьдесят восемь тысяч мужчин в возрасте от семидесяти и старше, и, думаю, примерно сто тысяч из них с голубыми глазами и говорят по-немецки. Юль приподнял бровь, Харри глупо ухмыльнулся. «Ежегодная статистика. Я просмотрел ее ради забавы». «А почему вы считаете, что я смогу вам помочь?» «Мне так показалось. Этот человек сказал кое-кому другому, что не брал в руки оружие лет пятьдесят, а то и больше. Я подумал, точнее, моя коллега подумала, что пятьдесят, а то и больше, это больше, чем пятьдесят, но меньше, чем шестьдесят». — Логично. — Да, она очень логичная. Давайте предположим, что это было 55 лет тому назад. И получается, что это было прямо в разгар Второй мировой. Тогда ему было 20, и у него было оружие. Все норвежцы, у кого было оружие, должны были сдать его немцам. Вывод — где он тогда был? Харри поднял три пальца. — Правильно. Либо он в сопротивлении, либо бежал в Англию, либо на фронте в Норвежском легионе. Он лучше говорит по-немецки, чем по-английски, следовательно... — Стало быть, ваша коллега вывела, что он воевал за Гитлера, — сказал Юль. — Именно. Юль глубоко затянулся. — Многим бывшим в сопротивлении тоже пришлось выучить немецкий, — сказал он, — чтобы внедряться, подслушивать и так далее. И вы забываете норвежцев, служивших в шведской полиции с осени 1943 года в Швеции, официально сохраняющей военный нейтралитет, под видом полицейских частей обучались участники норвежского сопротивления. «Значит, вывод вас не устраивает». «Ну, дайте мне время подумать», — ответил Юль. «Примерно 15 тысяч норвежцев пошли в немецкие войска добровольцами. Из них взяли только 7 тысяч, и мы выдали оружие». — Их было намного больше, чем тех, кто записался в английскую армию. И хотя в сопротивлении их к концу войны было больше норвежцев, очень у немногих из них было оружие. Юль улыбнулся. — Допустим, вы правы. Сейчас, разумеется, напротив их фамилии в телефонном справочнике не пишут, что они служили в осс Но я исхожу из того, что вы уже решили, где будете их искать. Хари кивнул. Протоколы дел об измене Родине. Готовые архивы со всеми необходимыми данными. Я вчера весь день их просматривал и надеялся, что большинство из них уже умерло, и у нас остается не такой уж и большой список. Но я ошибся. — Да, не живучие, черти, — усмехнулся Юль. — И вот поэтому мы позвонили вам. Вы знаете о норвежских нацистах больше, чем кто-либо другой. Мне нужно, чтобы вы объяснили, как думает такой человек. «Что им движет?» «Спасибо за доверие, Холли, но я историк и не разбираюсь в мотивах поступков отдельных людей. Как вам должно быть известно, я был в вооруженном подполе и не думаю, что смог бы влезть в шкуру нациста и понять, как он думает. Но мне кажется, вы все-таки кое-что об этом знаете, Юль». «В самом деле?» «Думаю, вы понимаете, о чем я. Я весьма основательно подготовился к встрече с вами». Юль снова затянулся и посмотрел на Харри. В этой тишине Харри вдруг почувствовал, что кто-то стоит за его спиной. Он обернулся и увидел пожилую женщину в дверях гостиной, и ласковые и спокойные глаза смотрели на Харри. «Мы тут разговариваем, Сигна», — сказал Эвен Юль. Она энергично кивнула Харри и хотела что-то сказать, но, встретившись взглядом с Эвеном Юлем, остановилась. Потом снова кивнула, тихо вышла из комнаты и прикрыла дверь. «Значит, вам все известно?» — спросил Юль. «Да. Она была медсестрой на Восточном фронте, верно?» «Под Ленинградом. С 1942 до отступления в 43-м он отложил трубку. «А почему вы так охотитесь за тем человеком?» «Честно говоря, мы и сами этого не знаем наверняка». Но это может потом вылиться в покушение. М -м -м -м. Так кого искать? Сумасшедшего, убежденного, закоснелого нациста, бандита. Юль покачал головой. Большинство легионеров отсидели свое в тюрьме, а потом снова влились в общество. Многим это удалось удивительно легко, хотя на них и было клеймо предателю. А впрочем, это совсем не странно. Это лишний раз показывает, что те, кому удается сделать карьеру во время такого катаклизма, как война, и в мирное время оказываются довольно энергичными. Значит, тот, кого мы ищем, мог очень хорошо устроиться в жизни? Вполне. Даже пробиться в верхушку общества? Нет. Пути на государственные должности им, конечно, заказаны. Но он мог стать дельцом, частным предпринимателем. В общем, заработать достаточно денег, чтобы купить винтовку за полмиллиона. Э, Но ну, на кого он может охотиться? Это обязательно должно быть связано с его нацистским прошлым. Что-то подсказывает мне, что это так. И что же он хочет отомстить кому-то? Разве это неестественно? Конечно, естественно. Многие норвежские нацисты считают, что именно они были тогда настоящими патриотами» что в тех условиях, которые сложились к сороковому году, они действовали во благо народа, и что, когда мы судили их за измену, то это было беззаконие с нашей стороны. — Ну и? — Юр почесал за ухом. — Ну, судьи, которые выносили приговоры, уже давно умерли, и политики, которые требовали этого суда тоже. Кому мстить? Харри вздохнул. — Вы правы. «Но я просто пытаюсь собрать головоломку из тех кусков, которые у меня есть». Юль взглянул на часы. «Обещаю подумать над этим, но, честное слово, не знаю, смогу ли вам помочь». «Все равно спасибо». Харри встал, потом, вспомнив о чем-то, достал из кармана куртки несколько сколотых листков. «Я снял копии из допроса свидетеля в Йоханнесбурге. Может быть, это вам как-нибудь поможет». Юль сказал «да», но покачал головой, как будто имел в виду «нет». Когда Харри уже одевался в прихожей, он показал на фотографию молодого человека в белом халате. «Это вы?» «Да, в середине прошлого века», — рассмеялся Юль. «Это я в Германии до войны. Я должен был пойти по стопам отца и деда и изучать там медицину. Когда началась война, я уехал домой и первую книгу по истории прочел уже фактически в лесах. А потом было слишком поздно что-то менять. Это стало как наркотик. — Значит, вам расхотелось быть врачом? — Это как посмотреть? — Я хотел понять, как за одним человеком его идеологией пошло столько людей. И, может быть, найти лекарство от этого? Он усмехнулся. — Я был очень-очень молод.